Глава 33. Вместо эпилога. Глаза Бога. Когда я проснулся, уже рассвело. Рядом спала Марина и обнимала меня. Она была в одежде. Видимо, просто прилегла рядом и не заметила, как уснула. Луч солнца бил мне прямо в глаз. Я с улыбкой поморщился и потянулся, не сразу сообразив, что чувствую себя вполне хорошо. Руки были снова человеческими, повязка скрывала грудь, но я чувствовал, что там больше нет раны. «Вот это да!» Я боялся, что уже никогда не приду в себя, а тут оказывается, что надо было просто поспать. Да уж, сколько проблем можно решить обычным сном, и никаких чудес не нужно. следующие несколько дней я разбирался в накопившихся делах и все больше понимал, что не особо хочу в чем-то разбираться. Борис, похоже, замыслил устроить революцию в стране. Он уже слышал от Игната, что в черноту ходить нельзя, и решил на полную катушку использовать приобретенные способности, а также отряд из десяти суперлюдей. Как заверила меня и Игната Иля, Борис теперь даже слишком лоялен и даже не думает как-то бороться со мной или Игнатом. Наоборот, почувствовав то, на что мы с ним способны, признал за нами право сильных. Как он выразился, в мире всегда правят сильнейшие. Раз уж получил фору, нужно использовать ее на полную катушку, а там мы весь мир раком поставим. Нет, определенно нужно разбираться с безопасными способами путешествия в другие миры и в черноту, а то они точно ядерную войну спровоцируют. Странно, но после нашего разговора я больше не видел дракона. Более того, его никто не видел. или раньше его чувствовала, но теперь он будто закрылся или попросту исчез. И даже не попрощался, — обиженно приговаривала иля, вспоминая своего друга. Рик по полной пользовался своими способностями. По крайней мере, я его в этом не переставал подозревать. Он только и делал, что валялся брюхом кверху, и все вокруг таскали ему еду. По крайней мере, дела так обстояли каждый раз, когда я его видел. Крыса, вернувшаяся из черноты, оказалась на удивление толковой. Как я понял, акула была ее закадычной подругой. Крысе в черноте не особо нравилось, и она решила вернуться в родной мир, при этом позвав с собой товарку. Но я их не особо понимал. Крыса-то была лабораторной, она, кроме клетки, в жизни ничего и не видела. Может, ей так не понравилась невесомость? Однако сейчас ее жизнь стала просто замечательная. Не скажу, что она устроилась лучше, чем Рик, но тоже неплохо. Как ни странно, она смогла сдружиться с Игнатом и каким-то образом договорилась с гигантской акулой, чтобы та жертвовала свою кровь. В общем, небольшой бизнес Игната продолжился. Рома усиленно работал. Все же я его недооценивал. Он, конечно, полнейший псих, но очень работоспособный и полезный. Вместе с ним мы быстро переработали всю технику миньонов моего двойника и кое-что даже смогли доработать. В основном помогла подсказка Дини о том, что можно пробить проход в соседний мир, минуя черноту. В общем, кажется, я понял, что нужно для этого сделать». Ну, а в целом я решил пока отдохнуть. Мы с Мариной облюбовали один из необитаемых островков посреди океана и больше времени проводили там. Иногда к нам присоединялась Иля, она очень любила море. Сейчас я лежал на шезлонге и наблюдал за резвящейся на мелководье Ильей. Марина лежала рядом и потягивала мохито из бокала. И почему я не жил так раньше, когда был обычным человеком? Жизнь, на удивление, прекрасна. Ну, это я себя так убеждал. Все равно все мои мысли были направлены в работу. В политику я лезть не хотел, сколько не пытался разобраться. Просто так валяться на пляже у меня не хватало терпения, хоть это и приятно до жути. Хотя я и лежал сейчас, глядя на волны, мое сознание находилось за тысячи километров в лаборатории Ромы. Сейчас он планировал открыть портал в новый мир из тех, что не требовали перехода через черноту. Мы таких нашли уже три, два из которых были непригодны для жизни, а вот третий был очень даже густо населен. Я специально улетел подальше. Если была возможность почувствовать меня сквозь портал, то лучше минимизировать риски. Я уже привычно потянулся к разуму Ивана Петрова. Мое тело находилось на пляже, но видел я глазами Вани. Чтобы не создавать сумбур в его мыслях, я полностью отключил сознание и сфокусировался только на зрении и его ощущениях. Я стоял в небольшом помещении, расположенном глубоко под землей. Это одно из самых подходящих мест для разрыва пространства на нашей планете. По крайней мере, так говорят ученые. На мне силовая броня, тоже разработка наших ученых. До этого в мире даже аналогов не было. Наконец, в воздухе стал раскрываться портал, и я поудобнее перехватил автомат. Парни говорят, что этот мир с сюрпризом, а я давно перестал им радоваться. Я ожидал чего угодно, но густые заросли, открывшиеся по ту сторону, застали меня врасплох. «Выступаем — Выступаем! — скомандовал Игнат, наш старший, на эту вылазку. — Старайтесь ничего не трогать руками, силовую броню не отключать. Цель — разведка. — Игнат! «А почему ничего нельзя трогать?» «Да откуда я знаю?» «Позавчера один боец чихнул, так Рома мне всю плешь проел». «В общем, лучше не рисковать понапрасну. Как я понял, они боятся неизвестных вирусов». «Нам-то чего бояться?» — хмыкнул Семен, один из бойцов, что стоял рядом. «У нас теперь стопудовый иммунитет». «У нас-то да. Но нас десять, а людей на планете миллиарды. Притащим что-нибудь не то». и половина вымрет. Я немного повел плечами размял шею, они немного онемели. Так бывает, когда в мое сознание проникает Деметрий. Я уже давно привык к его присутствию. На самом деле это даже прикольно. Совсем недавно я был старым солдатом, которого готовили под списание, а теперь я не только помолодел, но и выступаю глазами для Бога. Крутая карьерная лестница вышла. кстати, благодаря этому мои способности значительно усилились, и появились две новые. Я теперь могу перемещаться и стрелять небольшими шариками, как автомат. Игнат переступил границу портала, и мы все последовали за ним. Мы оказались в натуральных джунглях. Листья растущих вокруг деревьев были настолько огромными, что они вполне подошли бы на роль кровли для крыши. Черт! Да из них можно дом построить, не то что крышу. Будьте осторожны. Если наткнемся на местных ящеров, просто отходим. Атакуем только в случае нападения. Мы вышли на небольшую поляну, и первое, что увидели, были трупы динозавров. Причем разных. Были и натуральные птеродактили, и бронтозавры, и стегозавры. Да мы ведь в юрский период попали. То, что динозавры были мертвы, я не сомневался. Я ведь чувствую жизненную энергию. Так вот, эти рептилии были безжизненны. воня позвал меня Игнат. «Есть предположение, что их могло убить?» Я наклонился над одним из ящеров и попытался просканировать его. Ран на теле нет. Может, отравился? В этот момент на поляне появился настоящий тираннозавр. «Застыли!» — скомандовал Игнат. «По моей команде отступаем, но медленно!» Динозавр вдруг громогласно чихнул, а в следующий миг повалился мордой вперед на землю. Я тут же потянулся к нему и почувствовал, что тот вот-вот умрет. Похоже, это мы к ним эпидемию принесли. Конец второй книги. Читал дедушка Перун.